голова тринадцатая Пофиг, да не вопи так, все будет хорошо. Хорошо? Хорошо? Да ты ее видел? Видел, конечно. Тяжело не увидеть тролиху две тонны весом, превращающую Горыныча в отбивную ударами своей дубины. Но это дало нам время влезть на дерево. Горыныч, обвивший соседнюю ветку своим полонным телом, Что-то жалобного утверждающий проскулил в ответ. «Да, делал его в обед Весь хитин на боках поломала Теперь оттуда капает какая-то хрень, заменяющая ему кровь». «Это все Колян виноват, — говорил ему. Давайте ли с троллей обойдем. Вон какой он темный и страшный. Так ведь нет. Заладил, что уж с тремя головами Горыныч любого завалит. Вот и завалил. За две минуты так наполучил, что еле-еле ноги унести смог». Хорошо, что тут деревья такие, что на них пояс можно повесить вместо гирлянды или горыныча, а может даже двух. Хорошо, что тролли по деревьям лазить не умеют, а то эта дамочка, похоже, на пофиг запала. Можно по ветвям попробовать отсюда уйти, — улезла эльфа. Они тут как настоящие дороги. Правда, не знаю, выдержат они горыныча или нет, уж больно он огромный. Вот именно, а если он свалится, то поджидающая нас внизу дамочка его в этот раз живым не отпустит. А вообще это пофиг во всём виноват, эгоист этакий. Вон, как она ему глазки строила. Отдался бы ей, глядишь, она бы нас до самых гор довела. Да дети мы Я в толк никак не возьму. Что она в полдень на улице делает? а Они же вроде солнца боятся. А где ты солнце здесь видишь? Листва настолько густая, что тут и день как ночь. Ну и что тогда делать будем? Надо же как-то от неё убегать. Надоела все эта беготня. Мы не будем убегать, мы её убьём. Она 340-го уровня. Как ты собираешься её убивать? Да какая разница, какого она уровня? Мы всё время только и мочим всяких толстожопых монстров. Только толку от этого ноль. Нас носит по игре как дерьмо в проруби. Только и делаем, что мечемся, выполняя разные поручения, попутно огребая от всех подряд. И все эти метания ни на шаг не продвигают нас к основной цели. Нам надо угонтошить маньяка и свалить отсюда к чёртовой матери. Но мы же уровни прокачиваем, готовимся. Пофиг. Ты же умный парень. О, ужас. Я произнес это вслух. Идиот. Вспомни, сколько мы уже убили неубиваемых тварей за полгода игры. Сами ли или с чужой помощью, неважно. И какого мы уровня? Восьмидесятого с хвостиком. Теперь давай вспомним, что на каждый последующий уровень надо намного больше опыта, чем на предыдущий. Теперь посчитаем. Даже продолжим и мочить крутых монстров пачками. За следующие полгода мы возьмем уровней 20-30. За следующий год ещё 15-20. Не знаю, это какой-то глюк в игре, или она изначально рассчитана на 20-летнюю прокачку персонажа, но в любом случае это так. И всё это время маничина будет пытаться заполучить нас в свои ручонки. Пока нам везло, но долго ли это будет продолжаться, неизвестно. Так что пора уже брать свою судьбу в свои руки. Сейчас мы валим эту красотку, потом королеву ползунов, сами, без всяких тёмных. Затем берёмся за малыша. Он мне уже надоел. Вопросы? «Дерево рубить будем?» «Да, а еще взрывать!» «Для начала наша задача убрать все боковые ветви, оставив только верхнюю треть дерева, чтобы раньше времени нашу клиентку дневным светом не спугнуть. Пофиг. Спускайся к своей воздыхательнице и уговори ее отсюда никуда не уходить». «Как-как? А я откуда знаю?» «Поболтай с ней о прекрасном. Что значит не знаешь троллячий язык? Любовь не ведает преград. Сам иди в задницу». Не хочешь болтать за сандалии в лобешник фаерболом, привлеки ее внимание своей страстью. Сам такой, сказал. И это, под ветку какую-нибудь спрячься, а то скоро сверху тяжелые предметы льять начнут. Клян, начинай рубить сучья снизу. Горыныч, не надо делать вид, что ты умираешь, и что меня не слышишь тоже. Лезь вверх и ломай ветки. Те, что потоньше. Только смотри, не под корень, оставляй ступеньки, а то я назад сверху не вернусь. А ты чему будешь делать? а я наверх поднимусь, начну готовить ствол. «Пофиг, ты взрывчатку в динамитных шашек сделал, как я и просил?» «Отлично, тогда я пополз». Забравшись наверх и определив, в какую сторону наклонено дерево, с противоположной стороны начал насверливать отверстие подходящего диаметра. Стружка веселой струйкой сыпалась вниз. Тогда, где невообразимо массивная тролиха, то и дело озаряемое алыми вспышками фаерболов, ловко уклонялась от падающих сверху ветвей. Ветки, сучки и листья летели вниз дождём, валясь на ругающееся чудище. Жуткое, безобразное существо трёх метров ростом и ненамного тоньше в талии, серой, будто каменной кожей и обнажённой грудью спускающейся до самого пупа, выплясывало внизу боевой танец, размахивая гигантской дубинкой. Бьющие в неё фаерболы не доставляли ей особых проблем. Во-первых, входящий урон от магии у неё резался не меньше, чем на две трети. А во-вторых, У неё была такая регенерация, что она вполне успевала полностью отличиться, переливы между двумя заклинаниями. Правда, один из тех сучьев, что побольше, настоящее бревно, если честно, попавшее ей по макушке, произвело на неё достаточное впечатление, чтобы попытаться залезть к нам наверх, дабы жестоко покарать. Но у неё ничего не получилось. Видимо, тролли и хреновые древолазы. Но вот когда их двое... «Пахан, тут ещё один тролль припёрся!» И... Ого! Это явно мужик! Охренеть! э О чём это я? А, -а, а Боже! Они друг на друга лезут! Боже! Я же ещё несовершеннолетний! Как мне это теперь развидеть? Хотя нет, они не это. Они друг другу на плечи встают. Твою ж мать!» Снизу раздался смачный удар дубиной по древесине. «Надеюсь, что по древесине. А то тут от ближайшего камня возрождения минимум час трусой добираться. Так бы хрен с ним. Но вся взрывчатка у мага. Хотя нет. Судя по воплям, пофиг ещё жив и несётся сюда. И вовремя. Я досверлил последнюю дыру, пора закладывать туда взрывчатку. Поймав за ногу, пытавшегося проскакать мимо меня пофига, я потребовал у него десяток шашек. «Там третий понашёл! Такими темпами они скоро сюда доберутся!» Я глянул вниз. Тролли, подобно цирковым акробатам, соорудили живую пирамиду, протягивая к нам свои загребущие ручищи. Но до сюда им ещё далеко. Но если подойдет еще парочка этих красавцев, нам придется непросто. Хотя мы почти готовы. Ветви срублены, за парочкой оставленных толстых суков будем прятаться. Пороховые шашки плотно забиты в отверстие Можно начинать. Прячьтесь все за ветвями, поджигаю. Бигфордовые шнуры одновременно задымились, разбрасывая вокруг жгучие искорки. Я соскользнул вниз, прячась за щитом, прикрывая им заодно и любопытную эльфу. Фитили догорели и... «Ничего не произошло». «Да твою же! Бадабадум!» Ствол дерева взорвался миллионами щепок, брызнувших во все стороны. По щиту забарабанило, будто кто-то дал по мне очередь из пулемета. Верхушка дерева взлетела в воздух, и будто парашют спланировал на соседнее дерево, единый миг открывая солнцу доступ к земле. К земле и троллям. Те завопили, закрываясь руками от губительного света. Дерево тряхнуло так, что я не удержался, и с воплем рухнул вниз. Слава богам, на полпути я был перехвачен Горынычем, после чего аккуратно спущен на землю. А то не минувать бы мне пути сюда от Камня Возрождения. Несколько преждевременно, на мой взгляд, ибо тролли еще продолжали вопить. Но вот вопль прекратился. Тролли, составляя очень оригинальную скульптуру «Наездник наездника на наезднике», окаменели полностью. Вот бы такую у нас перед домом поставить. Горожане просто охренеют. А не, не охренеют. Превращение в камень завершилось, и неустойчивая скульптура начала заваливаться на бок. Восьмиметровая скульптура, теряя по пути конечности и головы, со страшным грохотом врезалась в соседнее дерево, падая на землю грудой каменных обломков. Поздравляем! Вы убили лесной тролль. Уровень 350. Получено опыта. 3 миллиона 666 тысяч 550. Поздравляем! вы получаете новый уровень 85. Вы полностью вылечены. Поздравляем. Вы убили лесной тролль Уровень 340. получено опыта 3 266 550. Поздравляем. Вы убили лесной тролль Уровень 350. получено опыта 3 676 550. Поздравляем. Вы получаете новый уровень 86. Вы полностью вылечены. Сообщения о различных достижениях я давно отключил, но очередное повышение получаемого опыта мне добавилось. «О, Пахан, стоило тебе пожаловаться, как нам сразу по два уровня упало. Надо будет на карте это место отметить. Как с делами разделаемся, надо будет сюда слетать на прокачку». Чаще загласили, и вдалеке показалась еще одна огромная фигура тролля. «Быстро, хватаем лут и бегом отсюда! А может того? Еще парочку тварей завалим!» «Мне понравилось!» «Колян, мы пока следующее дерево свалим, уже ночь будет! Руки в ноги и валим!» Из леса мы выбрались только в сумерках, благодаря эльфе, бегущей по деревьям и указывающей нам безопасный путь. Выбравшись из леса, под цветом первых нарождающихся звёзд, мы пробежали по полю ещё пару сотен метров, слыша сзади затихающие вопли недовольных троллей. Впереди показалась небольшая рощица, даже не роща, а два десятка молодых деревцев. выросших посреди бескрайнего поля, раскинувшихся до самых отрогов гор. Пофиг, пошли, разведаем обстановку. Если что, здесь до рассвета перекантуемся. Внимание, вы умерли. Где желаете возродиться? Замок номер 511, скала Ложака. Вот твою мать! Выбрал скалу и оказался рядом с упирающей из земли обломка скалы, на вершине которой лежал здоровенный седой волчара. Акела, кажись, его зовут. «Желаете посмотреть момент смерти?» Давненько я этим не занимался. Но сейчас я даже не понял, что произошло, и мне стало интересно. Вот я вступаю под сень деревьев. Вот справа шельнулась особо густая тень. Трехметровая дубинка опускается мне на голову. Голова, пробивая ключицы, опускается сначала в грудную клетку, потом дальше, до самой земли, разбрызгиваясь во все стороны кровавыми ошметками. Целыми остаются только две ступни с торчащими из них, обломанными берцовыми костями, стоящие в куче фарша. Кое-как, справившись с рвотным рефлексом, я вызвал абрам Моисеича. «Передайте Коляну, пусть возвращаются. Обходят лес троллей стороной и идут сюда, в парк Маугли. Зачем им возвращаться? Это нам надо в ту сторону идти». От неожиданности я вздрогнул, но это оказался пофиг, появившийся на камне Возрождения. «Потому что хватит». Тащить Иринку дальше слишком опасно, это во-первых. Во-вторых, мы все вместе уж точно не успеваем попасть в долину ползунов. В-третьих, если мы даже каким-то чудом успели, там будет половина тёмных этого континента, плюс Остап, который лично угробил её отца, отправив местную преисподнюю. Я хотел её оставить на попечение Коляна где-нибудь в дневном переходе от цели, но здесь гораздо лучше, здесь безопасно. Они тут поживут, потом телепортом их отсюда ну, хорошо Но меня интересует пункт два. Мы-то как туда попадем? О, тут у меня есть одна идейка. Надо будет ее проверить. О, боже, только не это. Все нормально будет. Ты иди пока отдыхай. Полетим ночью, когда у ползунов активность нулевая. Да и наших надо дождаться. Появился Абрам Моисеевич с посланием. Понял, возвращаемся. И послал его к Олдрику узнать, как у них дела. Отсутствовал он подольше. а вернувшись, передал, что эльфы все еще не ушли из своего леса, тусуясь на реке около первых порогов, и как будто чего-то ждут. «Понятно. Дуй к майору и узнай, как у них там дела». Абрам Моисеевич мигнул и снова появился. «Ты чего? Заданный адресат не отвечает». «Что значит «не отвечает»?» «Адресат отсутствует. Я не чую его. Его будто нет в этом мире, или его мозг полностью отключен». «Что за херня?» Может, именно в этот момент он умер? Или как-то нашёл способ выбраться из игры? Попробуй ещё раз». Заданный адресат не отвечает. «Вот это поворот. Это надо срочно проверить. Давай, метнись к Остапу. Он в тех же краях где-то партизанит. Скажи, что связь с майором пропала. Пусть выданется навстречу армии тёмных. Надо узнать, что с ним произошло». Заданный адресат не отвечает. «Чего? со Остапом связи нет? Он-то из игры не мог выйти никак». «Какого хрена происходит?» «Не знаю. Я его тоже не чувствую». «Да что за...» «Лети к Добрыне и Марии Узнай, все ли у них нормально». В этот раз связной исчез. А вернувшись, доложил, что там все хорошо. Ресторан цветет и пахнет. Добрыня стал одним из членов Совета Гильдии Кузнецов и теперь имеет доступ к абсолютно любым ресурсам этой гильдии. Естественно, не бесплатно, но все же... Я взмахом руки остановил излияние призрака... и вновь послал его к Остапу и майору, впрочем, с прежним результатом. Отпустив связного, прислонился к сканье, уставившись на язычки небольшого костра. Куда пропал майор? Куда оделся Остап? Почему эльфы тянут резину и не уходят из своего старого прибежища? Языки пламени гипнотизировали, завораживали и утягивали в свою глубину. «Тревога! Тревога!» Эльфийская королева вздрогнула, отрывая взгляд от огня. Небо на востоке только-только начало светлеть. До рассвета ещё далеко, но небо чистое, сияет луна, и весь небосвод усыпан миллионами звёзд. Для эльфа этого света более чем достаточно. Королева вскочила на ноги и побежала на крики. В следующий момент она почувствовала, что валится на наземь, а земля сотрясается, как при извержении вулкана, а затем до неё донёсся грохот чудовищных взрывов. Земля от самой реки до полуразрушенной восточной башни поднялась в воздух тучами камней и пыли. Башня из полуразрушенной превратилась в просто разрушенную. Заскрепев и закряхтев, как древняя старуха, башня села и с затяжным стоном ухнула в образовавшийся провал. Раздался новый ряд взрывов, отделяя лагерь эльфов от большой земли слева, а затем еще один сзади, завершая окружение лагеря со всех сторон. В образовавшиеся разломы с рёмом устремились потоки воды из реки, окружая лагерь бурлящей жижей. В метрах в тридцати от вновь появившуюся рва в сторону откинулся кусок дёрна, и с открывшегося провала появилась кряжестая, завёрнутая валой плащ фигура. «Длинноухие уродцы! Корм для моих подданных! Мне нужна ваша главная потаскушка! Я пришёл за её головой, как и обещал!» Десяток стрел, пронзив ночную мглу розчерками серебра, перелетели ров и, наткнувшись на невидимую преграду, бессильно упали к ногам говорившего. «О, я хочу видеть, как она сдохнет! А после того, как она поваляется несколько дней под завалами земли и хорошенько провоняет, её выкопают, сгнившую башку насадят на пику, а остальное скормят скролом, ибо даже крысы побрезгуют её телом!» «Я тоже ждала тебя», — тихо прошептала королева, не спеша выходить вперёд. Руки её разжались, Гигантское, размером с голову взрослого эльфа семя, упало на землю. Кожура его моментально треснула. Гибкий корень впился в землю, с невероятной скоростью ветвясь и утолщаясь. Он пронзал землю, раздирая и расталкивая дёрн, десятками, сотнями, тысячами побегов. Корни и ветки, переплетённые лианами и побегами, сплошным ковром покрыли землю, устремляясь всё дальше вширь и вглубь. Дойдя до обрыва, побеги не останавливались. перекидывая на другую сторону гибкие, но с каждой секундой утолщающиеся мостики, впивающиеся там в землю и моментально пускающие корни. Затем так же быстро они начали утолщаться, переливаясь лианами и отращивая новые ветви. Правитель чёрных карликов, почуяв, что происходит что-то неладное, взмахнул рукой. почву сотрясла дрожь от очередных взрывов, и земля под лагерем начала обрушиваться вниз. Вот только лагерь стоял уже не на земле. Все увеличивающиеся площадки из переплетенных корней и веток зависло в воздухе, поддерживаемое над рукотворным бурлящим грязевым месивом с помощью сотни мостков ног, намертво впившихся в окружающие берега. На один из таких мостков и вступила стройная высокая фигура с парой длинных, тонких мифриловых клинков в руках. На другом берегу началась суета. Из подземного хода посыпались черные карлики с большими щитами. загораживая Эд, тесняя своего правителя назад. Ещё пара, страшно забывая, бросилась к королеве на перерез. Однако почти моментально они повалились на землю, утыканной стрелами, словно ёжики иголками. Такой защиты, как у правителя, у них не было. Через пару секунд их тела разлетелись на части от взрыва, надетых на себя бомб. Королева легко соскочила на землю, направляясь к отступающему строю солдат. «Куда же ты? Тебе вроде бы была нужна моя голова». «В следующий раз, сука!» Правитель черных карликов вдруг остановился. Голова его откинулась назад, а из-за рассеченного горла преснула кровь. Растерянные стражи оглянулись назад, и в этот миг королева будто телепортировалась, пропав из реальности в одном месте и появившись в другом, так стремительно были ее движения. Пара взмахов клинками, и десяток обезглавленных тел повалилась на землю. Еще один быстрый шаг к упавшему на колени врагу. Взмах клинка и лишившиеся головы тела валится на землю. Уродливая голова так и остается висеть в воздухе. Воздух вокруг нее подернулся рябью. Склокоченные сальные волосы оказались зажаты в руке, облаченные в кожаные перчатки. Королева неверяще смотрела на появившуюся воина. «Слышащий, сынок!»